Часть 24. Облака, белокрылые лошадки. Почему мы видим то, чего нет? Случалось ли вам когда-нибудь видеть в небо облако, похожее на собаку, слона или другое животное? Или усматривать сходство с человеческим лицом в рисунке молочной пенки на кофе? Наверняка ваш ответ будет «да». На первый взгляд кажется, что это, в общем-то, обычное дело. Облако или молоко действительно приняли форму, напоминающую знакомый объект, а воображение дорисовало недостающие детали. И это на самом деле так, если мы говорим о житейских ситуациях наподобие тех, что описано выше. Но иногда усматривание знакомых образов в природных или рукотворных объектах приводит к более серьезным последствиям. Один из самых известных таких случаев связан с фотографией, сделанной в 1976 году космической станции Викинг-1. Аппарат снимал поверхность Марса, и на одном из изображений региона Кедония — обнаружилось так называемое «лицо на Марсе» или «марсианский сфинкс». На самом деле это образование — выветренный холм, который при определенной доле воображения и с учетом плохого качества снимка 1976 года можно принять за огромное изваяние человеческого лица, выступающее на поверхности планеты. Энтузиасты незамедлительно обнаружили и еще одно рукотворное сооружение недалеко от лица. Нечто похожее на пирамиды. Разумеется, эти фотографии и их интерпретации породили волну газетных уток и псевдонаучных заявлений о том, что на Марсе некогда существовали высокоразвитые цивилизации. Позже, в 21 веке, эти участки пересняли с высоким разрешением — зонд «Марс-арбитр». Естественно, никаких лиц пирамид там уже не было. Американский писатель и сторонник теории заговора Ричард Хогланд настаивал даже на том, что пирамиды — это остатки разрушенных марсианских городов. Напомним, он в 1997 году получил Шнобелевскую премию по астрономии за обнаружение на Марсе и Луне искусственно созданных объектов. Давайте разберемся, что кроется за нашим стремлением видеть лица, пирамиды и скрытые символы в самых неподходящих местах, а затем поговорим о том, какую роль это может сыграть в жизни целой страны. А начнем с лауреатов Шнобелевской премии в номинации «Нейронаука» 2014 года. Ими стали представители университетов Китая и Канады Дзянган-Лю, Дзюнь-Ли, Ли-Фэн, Лин-Ли, Дзэ-Тянь и Ган-Ли, пытавшиеся понять, что происходит в мозге людей, которые видят Ли Христа на поверхности кусочка жареного хлеба. А если серьезно, они изучали пареидолические иллюзии. Так называется формирование зрительных образов, в основе которых лежат детали реальных объектов, Силуэт собаки в облаке или фигура человека в плаще на месте самого безобидного куста. В эксперименте приняли участие 20 браульцев, которые находились в томографе и рассматривали разные изображения. На некоторых картинках были четкие лица или буквы, на некоторых размытые с разной степенью интенсивности объекты, а на части картинок никаких изображений не было. Был только пятнистый неопределенный фон. Выяснилось, что некоторые люди увидели изображение лиц и букв даже на тех фотографиях, где заведомо ничего не было. Разумеется, ученые фиксировали активность мозга испытуемых, и детальную информацию об этом можно прочесть в опубликованной ими статье. Но выводы исследователей можно описать простой фразой. Люди действительно видят то, что ожидают увидеть. Пареидолические иллюзии могут возникать как у абсолютно здоровых людей – что демонстрирует и описанный высший эксперимент, и наш жизненный опыт, так и у психически нездоровых, и в этом случае парейдолия становится симптомом заболевания. Такие иллюзии являются разновидностью апофении, стремление находить структуру и причинно-следственные связи в случайных событиях и бессмысленных данных. Термин «апофения» ввел в 1958 году немецкий психолог Клаус Конрад, который наблюдал за своими пациентами, солдатами вермахта. Конрад выделил в прогрессировании их заболевания две стадии. Во время первой солдаты ощущали необоснованную тревожность, их преследовала паника. Это состояние психиатра назвал тремой. А во время второй стадии, апофении, наблюдался уже самый настоящий психоз, при котором солдаты начинали наделять привычные для них элементы окружающего мира скрытым значением. Например, один ефрейтор заявлял, что ночной храп его сослуживцев в казарме не просто храп, а намеренное действие, направленное на то, чтобы его разозлить и не дать ему выспаться. Страдающий от апофении человек постоянно расширяет поле таких скрытых знаков и символов. В случайном сочетании карт на игральном столе он видит зашифрованный код. В дворнике усматривает потенциального маньяка а в необычном природном ландшафте видит признак вмешательства инопланетных цивилизаций. Но не стоит думать, что апофении и ее разновидностям подвержены только страдающие от шизофрении и психозов люди. Клаус Конрад наблюдал клинические случаи, которые помогли ему сформулировать описание расстройства. Но на самом деле мы сталкиваемся с этим явлением и в повседневной жизни. Ученые полагают, что к легкой апофении склонны люди двух типов – ощущающие опасность или потерю контроля над ситуацией, а также те, кто склонен к следованию некой стройной и непротиворечивой идеологии, религиозной или политической, главное, чтобы она была связной и осмысленной. Для таких людей характерно конспирологическое мышление и способность видеть тайные знаки там, где их нет. Так в 2008 году в журнале SINCE вышла статья американских ученых Дженнифер Уитсон и Адама Галински. Они провели шесть экспериментов, в ходе которых просили людей вспомнить ситуации, когда они находились в опасности или ощущали потерю контроля, а затем просили посмотреть на различные изображения или подумать над наличием связи между какими-либо событиями. Оказалось, что тревога действительно провоцирует апофинию. Испытуемые видели зашифрованные в картинках объекты и были склонны поверить в то, что между постукиванием по дереву на удачу и благоприятным исходом ситуации действительно есть связь. Другие исследования также показали. Тревога перед экзаменом повышает вероятность того, что студенты будут верить в конспирологические теории, касающиеся представителей разных национальностей, например, евреев, а те, кто испытывает ощущение бессилия, склонны верить в теории заговора с участием правительства. Это было продемонстрировано исследователями из США, изучившими мнение 1104 афроамериканцев. Более 85% опрошенных полностью или частично согласились с тем, что афроамериканцы подвергаются преследованиям со стороны полиции и что система правосудия США несправедлива по отношению к темнокожему населению. Более 70% заявили, что государство скрывает информацию о распространении ВИЧ. Более 55% согласились с тем, что власти более пристально следят за общественными организациями афроамериканцев, чем за объединениями белых людей. Половина опрошенных была уверена, что правительство специально распространяет наркотики среди темнокожих американцев, и что ношение оружия в США разрешено именно для того, чтобы количество темнокожих сокращалось. К удивлению ученых, пол, возраст и уровень образования опрошенных не влияли на степень их веры в теории заговора в отличие от мнения о том, могут ли афроамериканцы путем голосования или иных легальных действий участвовать в принятии политических решений в стране. Люди, полагающие, что темнокожее население по определению не может ни на что повлиять, верили и в то, что правительство США намеренно вредит им. И, конечно, стоит отметить исследование финских ученых, опубликованное в 2012 году. В нем приняли участие 47 добровольцев, относивших себя к одной из трех групп, Религиозный человек, верю в паранормальные явления и скептик. Испытуемых попросили ответить на вопросы, касающиеся их веры в различные явления. Например, в то, что при помощи астрологии можно предсказывать будущее. А также показали несколько десятков фотографий. На них были сняты пейзажи, здания, обстановки помещений. При этом на части снимков имелись участки и сочетания предметов, напоминающие лица, а на некоторых нет. Исследователи подтвердили, религиозные и верящие в паранормальные люди успешнее находились на снимках имеющиеся там спрятанные лица, а также гораздо чаще замечали их там, где ничего подобного не было. Так что шнобелевские лауреаты 2014 года были не одиноки в своих исследованиях по Реидалии, склонность которая зависит от нашего психологического состояния и мировоззрения и которая не ограничивается только нахождением лиц на Марсе или на горных пейзажах отдельными людьми. В 1994 году жительница США Диана Дюссер обнаружила лик Девы Марии на кусочки поджаренного сэндвича с сыром. Женщина сохранила хлеб, поместила в рамку, а через 10 лет продала на eBay за 28 тысяч долларов. Массовое распространение апофении характерно не только для современных афроамериканцев, В идеологии СССР 35-38 годов огромную роль играл образ классового врага, попов, кулаков, дворян. Людей арестовывали за происхождение, распространение пропаганды, скажем, рассказ неправильного анекдота, завредительство на производство и многое другое. Враги были необходимы, чтобы оправдывать провалы экономической политики и проведение репрессий, держать общество в состоянии постоянной мобилизации. Самое сложное в поимке врагов было то, что они успешно маскировались под добропорядочных советских граждан. Вредителем мог оказаться сосед, стоящий за соседним станком рабочий и даже ближайший родственник. И чтобы узнать врага или заметить следы его антисоветской деятельности, нужно было быть очень внимательным. Так в 1937 году, в год столетия со дня смерти Александра Пушкина, был выпущен огромный тираж школьных тетрадей с иллюстрациями к произведениям поэта на обложках. Однако спустя несколько месяцев все тетради было велено изъять из продажи и из школ. Дело было в том, что Павел Постышев, первый секретарь Куйбышевского обкома, нашел в иллюстрациях множество опасных знаков и призывов. Так, в рисунке ремешков обуви вещего Олега и ввязи на рукоятке его меча, Постышев усмотрел лозунг «Долой ВКП» а на ухе Пушкина свастику. Авторов иллюстрации сослали. Одного в аркуту второго на Колыбу. Оба вернулись, правда, один из них потерял пальцы ног. Цензоры, вооруженные лупой, рассматривали печатную продукцию, рисунки на тканях, оборудовании, предметах домашнего обихода. Причем не просто рассматривали, а поворачивали все объекты, потому что иногда знаки можно было увидеть только под определенным углом. Из-за этого сняли с производства множество расцветов ткани, отозвали партию пуговиц в форме футбольного мяча, в рисунке его линий увидели свастику и изъяли маслобойки определенной конструкции. Виной всему были лопасти. В изгибе их линий также нашли свастику. В рисунке пламени на повернутом вверх ногами коробке спичек получилось рассмотреть профиль Троцкого «Врага государства номер один», В костре на зажиме для пионерского галстука усмотрели буквы «Т», «З» и «Ш». У костра было три изочка пламени. Соответственно, при повороте он по очереди превращался в эти буквы. А они изначали, конечно же, с зиновьевская шайка». Особоретивые члены партии находили изображения свастики даже в складках пальто на фотографиях Сталина. Правда, после тревожных сообщений об этом глав лид запретил так пристально рассматривать снимки и рисунки вождя потому что пытаться найти вражеские знаки на его портретах могут только враги. Вместе с исследователями Парейдалии из Китая и Канады лауреатами Шнобелевской премии 2014 года стали Арктические исследования Эгиль Реймерс и Синдре Эфтестель за исследование, как северные олени Шпицбергена реагируют на людей, переодетых в костюмы белых медведей и одетых в обычные куртки. Хищники оказались страшнее. Люди в образе полярных исследователей могли подойти к оленям в два раза ближе, чем те, кто был одет в белую меховую накидку. Ученые связали такую реакцию животных с тем, что в последние годы из-за сокращения морского ледяного покрова Арктики в летнее время олени стали встречать медведей гораздо чаще, поэтому вырос и страх перед хищниками. Искусство – Марина де Тамаза, Мишель Сардаро и Паула Ливре за доказательство, что красота спасает от боли. Добровольцы просмотрели несколько сотен картин признанных итальянских мастеров Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других и отобрали по 20 самых красивых и самых, на их взгляд, некрасивых полотен. Затем руки испытуемых прижигали мощным лазером. Ощущение можно сравнить с воздействием открытого огня. В это время люди смотрели на отобранные ими картины. Оказалось, что просмотр красивых полотен повышал болевой порог примерно в три раза. Биология. Группа исследователей из Чехии и Германии, выяснивших, что собаки, выбирая место для отправления большой или малой нужды, ориентируются по магнитному полю Земли. На протяжении двух лет ученые зафиксировали 1893 акта дефикации и 5582 акта мочеиспускания у 70 собак 37 пород, в том числе и своих домашних питомцев. Оказалось, что псы при этом ориентируют тело по магнитным линиям Земли в направлении север-юг. Из этого мы заключили, что собаки чувствительны даже к небольшим естественным колебаниям магнитного поля, прокомментировал один из авторов работы Генник Бурда. Экономика. Национальный институт статистики Италии за предложение включать во внутренний валовый продукт страны доходы от торговли наркотиками, проституцией, контрабанды и прочей нелегальной деятельности. Дело в том, что Евросоюз поставил перед странами-членами задачу по увеличению объемов экономики. Итальянский институт статистики в ответ на это заявил, что один из способов это сделать – включить в отчеты все виды деятельности, которые приносят доход, независимо от их правового статуса. Медицина. Группа американских ученых, описавших, как лечить носовое кровотечение полосками свиного бекона. В одной из больниц Мичигана попала 4 девочка с кровотечением из носа. Ребенок страдал редкой болезнью – тромбостинией Глансмана. Которая может привести к смерти от потери крови. Врачи пытались остановить кровь несколько дней всеми возможными методами, но безуспешно. В итоге они прибегли к помощи бекона. Полоски свинины скрутили в тампоны и использовали как вату или марлю. Это помогло, и пациентку выписали. Через месяц ребенок упал, и кровотечение началось снова. На этот раз врачи сразу воспользовались беконом и снова успешно. Однако не стоит удивляться изобретательности медиков. На самом деле полоски соленой свинины использовали при носовых кровотечениях еще с XIX века. Соль вызывает сильный отек слизистой оболочки носа, действующий как внутренний тампон, пережимая кровеносные сосуды. От бекона отказались с появлением лекарств с аналогичным действием, но, как показала практика, старый конь борозды не портит. Физика. Японские исследователи за измерение трения между банановой кожурой и полом Они выяснили, что шкурка гораздо более скользкая, чем обычные напольные покрытия, например, линолеум, и схожа с поверхностью, покрытой смазывающим веществом. Кроме того, физики доказали, человек, поскользнувшийся на банановой кожуре, почти всегда падает. Здравоохранение. Ученые из США и Чехии за исследование вопроса о том, представляют ли домашние кошки угрозу психическому здоровью своих хозяев. Исследователи проанализировали данные медицинских карт миллиона трехсот тысяч пациентов и насчитали 750 людей, обратившихся за помощью из-за кошачьих укусов, 1108 пациентов с укусами собак, а также около 117 тысяч пациентов с депрессией. Затем выяснилось, что депрессия была у 41,3% людей, покусанных кошками, и у 28,7% пострадавших от собачьих зубов. Это значит, что кошки и собаки чаще кусают людей с этим расстройством. Правда, авторы тут же оговариваются. Скорее всего, эта депрессия хозяина вызывает проблемы с поведением у домашних животных, а не наоборот. Так что нужно не перевоспитывать питомца, а вылечить свою болезнь. Питание. Группа испанских ученых, выделявших молочнокислые бактерии из фекалий здоровых детей в возрасте до полугода и оценивавших их потенциал для использования в приготовлении ферментированных колбас, твердых сыровяленых изделий, например, солями. Исследователям удалось вырастить такой штамм бактерий, который сохранял вкусовые качества колбас и позволял использовать меньше соли и жира. Психология. Питер Дженасон, Эмми Джонс и Мила Лайнс, которые на примере 263 студентов, показали, Людям, предпочитающим поздно ложиться спать и поздно просыпаться, чаще свойственны личностные черты из так называемой «темной триады». «Темная триада» — это понятие из психологии, включающее в себя как нарциссизм, психопатия и макиавелизм. Нарциссизм характеризуется самовлюбленностью и отсутствием эмпатии. макиавелизм лживостью, склонностью манипулировать другими людьми и пренебрежением нравственностью а психопатия – игнорированием социальных норм и импульсивностью. Безусловно, жаворонки тоже могут обладать всеми этими чертами. Но, по мнению ученых, реже.